Глава двенадцатая. Влад оказался довольно удобным для меня спарринг-партнером, по крайней мере сопоставимым как по физическим кондициям, так и по уровню мастерства. В отличие от того же Гаральда, которому было совершенно без разницы, кого валять по полу, меня, Влада или обоих одновременно, до уровня тренера нам было как до небес. А с молодым магом мне оказалось вполне комфортно, «Влад немного выше вашего покорного слуги, и хоть и не отличался плотным телосложением, но мяса на костях у него заметно больше, чем у меня. Несмотря на то, что парень отдавал предпочтение наукам и искусству, какую-никакую базу ему отец тирандал, за что тому можно выразить благодарность. Отработали вместе обязательную разминочную программу. Так как Влад был человеком новым и непривычным к Гарольдовой системе обучения, Мне пришлось на ходу объяснять, как выполнить то или иное упражнение, чтобы получить положительный результат, а не остаться с вывернутыми конечностями. К чести батуара он справился вполне сносно. Видно было, что парень держится только на морально-волевых, но отрицательных эмоций не выказывает и не ноет. Мне, чтобы освоить этот акробатический комплекс, понадобилась не одна неделя. После под наблюдением Фалька встали на отработку рукопашных приемов и навыков. Поведение Влада показалось мне каким-то валким и чуть заторможенным. Я довольно легко уходил и уклонялся от размашистых ударов, успевая проводить контратаки так, что соперник не успевал даже заметить моих движений. Не в полной мере, конечно, иногда и Влад меня доставал, но работая ему в полную силу, а не намечая удары, у молодого мага не было бы шансов. Пренебрежение физическими нагрузками негативно отражается на вашей вполне неплохой изначальной технике, молодой человек, — откомментировал итог спарринга Гарольд. Запустили вы себя, запустили. Да я давненько не тренировался, все больше на работе, попытался оправдаться батуар. Пять минут перерыва и начнем отрабатывать борьбу в партере», — Не слушая сбивчивое объяснение парня, объявил Фальк, и мы дружно уселись на лавку. Я только схватился за кувшин с водой, как тренер гаркнул. «Перерыв не для того, чтобы расслабляться. Растяжка сама себя не сделает». Переглянувшись с напарником, мы, обреченно вздыхая, сползли с такой удобной в данный момент лавки и принялись тянуться, готовя конечности к будущим нагрузкам. «Заводим руку вот так, видно? Обхватываем вторую поплотней и, не давая противнику помешать, тянем обеими на себя. Понятно? «Раз понятно, по очереди повторяем». Тренер объяснял, как выполняется удушающий прием. Влад, как более опытный, практически без поправок со стороны Фалька, повторил показанный прием, а мне пришлось несколько раз уточнять, что и куда нужно просовывать и что где фиксировать, но в конечном итоге кое-как справился. Настал черед поединка по правилам борьбы. И вот тут-то Влад отыгрался за неудачу в рукопашной по полной. Как я ни старался, никак не мог вывести оппонента на болевой или удушающий прием. Вязкость и валкость движений, мешавшие в предыдущем спарринге, тут неожиданно оказалась более чем кстати, и ботуар раз за разом будто скользкая рыба вырывался из моих захватов. Дополнительным преимуществом стала разница в весе. Чтобы опрокинуть соперника или бросить его на пол, приходилось прикладывать немалые усилия, Рвать жило, что в результате сыграло против меня, сбив дыхалку. Вымотавшись, я растерял всякое внимание и, попавшись на уловку, оказался в тисках. Попытки сопротивляться ни к чему не приводили, но я не сдавался, тщетно стараясь вывернуться из захвата. От нехватки кислорода зрение начало пропадать, а сознание заволокло черным туманом. Тут бы мне хлопнуть противника по руке, но сил на это не осталось. Господин Шифен. «Господин Шефьен, это было первым, что я услышал, придя в себя». Влад с беспокойством тряс меня за плечо, пытаясь разбудить. «Не голоси!» — одернул батуара голос Гарольда. Очнулся он. Очнулся, очнулся. Я открыл глаза и протянул руку магу. «Помоги хоть сесть, что ли, убивец!» «Я так испугался, господин Шефьен!» — тараторил хлопотавший надо мной парень. «Я думал, вы умерли! Страшно представить, что со мной сделал бы господин Эрин!» Я сел, потирая саднище горло. «Мы договорились на «ты»,» — напомнил я взволнованному юноше. «А чего ты больше боялся, того, что убил меня, или реакции моего папеньки?» Влад застыл, как вкопанный, и, наконец, замолчал, задумавшись. «Почему раньше не сдался?» — убедившись в том, что я больше не умираю, неожиданно спросил Фальк. «Пытался выпутаться, отрабатывал до конца», — ответил я. «Смело, но глупо». А ответь, что лучше, немного отступить и победить позже, нежели бесславно погибнуть в тщетных попытках?» Спросил тренер, но когда я уже собрался открыть рот, взмахом руки остановил меня и произнес. «Не мне. Ответь самому себе. На сегодня все, все молодцы. Влад, если захочешь ко мне в группу, буду рад тебя видеть. Всего доброго, господа». Вяло попрощавшись с Гарольдом, мы решили немного посидеть, переводя дух, прежде чем отправиться вслед за покинувшим зал тренером. Некоторое время сидели в молчании, а потом Влад вдруг сказал «Твоего отца я боюсь больше, чем факта убийства». Влад расположился в соседней комнате, как две капли воды, похожие на мою. Перед сном мы долго сидели, разговаривая на разные темы и обсуждали все на свете. Я ненароком попробовал выудить у парня информацию об обучении в магической школе, но тот, на удивление, резко оборвал мои расспросы, сославшись на те же запреты, о которых говорил Эрин. При этом Батуар с теплотой в голосе рассказывал о том, что было дозволено. Ему явно нравилось то время, в отличие от дня сегодняшнего, где помимо работы ему приходится еще возиться с трудным подростком, так я, по крайней мере, думал. Утром следующего дня, позавтракав, мы отправились в импровизированную лабораторию. Настал черед оценивать плоды нашей работы. Плоды оказались гнильцой, но обо всем по порядку. Неплохой результат получился с глицерином. Влад отключил холодильную камеру, так как в этом больше не было нужды, а я достал посуду с застывшим на поверхности мылом. Расколов белый толстый слой, начал откидывать получившееся мыло в отдельную емкость. Можно мыть руки, указал я с интересом следившему за мной Владу на увеличивающуюся горку самодельного хозяйственного мыла. Совсем мелочь убирать не стал, попросил подать сито. И вот спустя несколько циклов фильтрации очищенный глицерин приятного золотистого оттенка уже плещется в отдельной банке. Настало время нитроцеллюлозы. После нескольких промывок в обычной воде и в растворе с содой Мы разложили твердоватую на ощупь и пожелтевшую вату на пергаментных листах, предварительно разъединив ее на волокна, как бы распушив. «Я могу продуть все теплым ветром», — предложил Влад, поднимая руку с кольцом. «Не вздумай!» — крикнул я и схватил мага за руку. Тот понимающий, посмотрел на меня. Пришлось объяснить уже более спокойным голосом. «Это горючее вещество, основа для будущего пороха. Она может воспламениться от нагрева» поэтому просто даем высохнуть, а вечером будем испытывать. Оставив целлюлозу сохнуть и убрав глицерин в сейф, отправились наверх, где предстояло провести в ожидании несколько часов. От нервозного безделия отвлекались разговорами, да еще тренировка заставила отбросить всякие мысли. После тренировки, на которой мы в точности повторили вчерашние успехи, за исключением того, что Влад в этот раз меня не задушил, а чуть не сломал мне руку, Мы, приведя себя в порядок, на перегонки побежали в подвал. Тут нас ожидала фиаско. При попытке поджечь вату нитроцеллюлоза, вместо того, чтобы вспыхнуть и исчезнуть без следа, бодро занялась пламенем и начала гореть. Да, быстро, гораздо быстрее, нежели обычная вата. Но она именно горела, сколько бы кусочков я не пробовал поджечь. А должна была испариться, будто ее тут и не было. В чем-то я определенно ошибся. В отличие от меня, Влад с нескрываемым восторгом смотрел на вспыхивающие и быстро сгорающие пучки целлюлозы. Но заметив мой хмурый вид, он задачно спросил: В чем дело, Джеймс? Я горестно вздохнул и принялся объяснять: Эффект похож на тот, что нужен, но это не он. Вата должна вспыхивать и моментально испаряться в этой самой вспышке, а не гореть. И что будем делать? Экспериментировать, Влад. Двенадцать дней, три десятка образцов. Пять разбитых пробирок, три пары прожженных кислотой перчаток, две ссоры с Владом, сотни матерных слов и тонна нервов. Вот сколько всего понадобилось, чтобы в конечном итоге подобрать правильную дозировку и получить именно тот продукт, который был нужен. Одна искра, одна вспышка, и на столе ничего не осталось. Вату, будто украл кто-то очень быстрый. Когда мы наконец добились нужного результата, я не испытал радости зато пришло облегчение, будто скала свалилась с плеч. Несколько последних дней Шифье назводил меня вопросами о том, как продвигается наша работа и когда я уже верну его помощника. Ибо тот, кто временно заменяет Влада, якобы бесит Эрина больше, чем я. Теперь я могу дать хоть какую-то ясность, и себе, и наставнику. Остался небольшой нюанс, следовало сделать нитроцеллюлозу пластичной, а для этого нужно превратить глицерин в очень опасное вещество – нитроглицерин. Вспомнилась сцена из одного хорошего фильма, где говорилось, что достаточно добавить в глицерин азотной кислоты, чтобы получить нитроглицерин. Не сказать, что плод воображения главного героя в корне ошибочен, но процесс все-таки несколько сложнее и требует большего количества ингредиентов. Помимо вышеупомянутой азотной кислоты понадобится еще и серная, Смешиваем их в пропорции 1 к 3, при этом я уже целенаправленно попросил заморозить воду в тазу, так как при повышении температуры в процессе смешивания происходит термическое разложение, чего ни в коем случае нельзя допускать. Дальше по капле добавляю глицерина, постоянно перемешиваю. Влад, неотрывно наблюдая за процессом, работает вентилятором. Через некоторое время на поверхности начала образовываться мутная пленка, Постепенно увеличивающийся и превращающаяся в полноценный слой. Этот слой именно то, что нам требуется. Аккуратно собираю нитроглицерин и сливаю в уже подготовленную банку с водой. Это делается для того, чтобы очистить нужные вещества от кислотных примесей. Они растворяются в воде, а очищенный нитроглицерин мутными каплями бежевого цвета оседает на дно. Сливаю воду, и так же как в случае с нитроцеллюлозой, заменяю ее на раствор соды чтобы нейтрализовать остатки кислот. Последним штрихом остается еще раз промыть обычной водой. Из-за этих переливов туда-сюда от изначально полученного вещества осталось чуть больше половины. Зато если не сделать этого, полученный нитроглицерин будет совершенно нестабильным, и мы рискуем потерять вообще все плоды нашей нелегкой деятельности. Пока возились с нитроглицерином, время незаметно перевалило за полдень. Зная нестабильность тех веществ, что мы получили, я не стал рисковать и откладывать на потом последний этап изготовления пороха. Наскоро перекусив, появившийся в раздевалке как по волшебству едой, конечно же нет, просто слуги уже привыкли приносить еду в одно и то же время, мы приступили к делу. Осталось совсем немного, придать нитроцеллюлозе необходимую форму. Для этого ее нужно растворить и добавить вещества, которые ее пластифицируют. Для растворения нитровата нужна будет смесь из ацетона и этилового спирта. Воняет все это дело жутко, но Влад вроде справляется с проветриванием. По парню видно, что он устал. Вон пот уже заливает глаза, но мой помощник держится. Ни разу не пожаловался, что ему тяжело. Полученное вещество, кстати, можно и в таком виде реализовывать, ведь это, по сути, один из видов пластика, которого в этом мире я пока не встречал. Но меня такой вариант не устраивает, и мы с напарником двигаемся дальше. В растворенную нитроцеллюлозу добавляю полученный ранее нитроглицерин и лежавший без дела все это время вазелин. Получившаяся масса похожа на тесто, только морковного цвета. Выбрав пару шприцев с нужным диаметром горла, мы в быстром темпе начали загружать в них вязкую смесь и выдавливать на листы дешевой серой бумаги. Получившиеся дорожки цилиндрической формы Теперь оставим сушиться. Неужели все? Вечерние посиделки с Владом на этот раз грозили превратиться в сонное царство, и я неожиданно даже для самого себя задал вопрос: скажи честно, тебе в тягость подобное времяпрепровождение? Ты в последнее время даже не выходишь за пределы поместья, и со мной носишься везде, будто привязанный. Это ведь не твоя инициатива, а приказ моего отца. Влад активно замотал головой. «Ну что ты, мне очень приятно здесь находиться. А твои знания — это что-то с чем-то. Не думал, что подросток может быть таким... таким... каким? Это странно, но ты как будто умудренный опытом преподаватель из училища. Именно таким ты мне кажешься. Да, я выполняю приказ мастера Шефьена, но это не значит, что мне не нравится проводить тут время». Неожиданно улыбнулся я. Этот немного наивный паренек даже не представлял, насколько близок к истине а его дружба для меня, как глоток свежего воздуха. Ладно, друг, давай спать. Сегодня был трудный и продуктивный день. Спокойной ночи, вернул мне улыбку Влад и, зевая, отправился в свою комнату. Дети сидели неровным кружком на застеленном ковром полу. Они перебирали раскиданные тут и там игрушки. Кто-то возил по полу машинку, кто-то пытался оторвать кукле голову. Все были пределы, давая возможность уже немолодой и уставшей воспитательнице расслабиться, присев на стол и вытянуть ноги. Я рассматривал этих смешных и нелепых карапузов, угукавших на разные лады, пока взгляд мой не упал на девочку, неотрывно смотревшую прямо на меня. Маленькая принцесса в розовом платье, неуловимо кого-то мне напоминавшая, Сидела на попе и рассматривала меня, умилительно склонив головку на бок. «У», — спросила малышка, указав на меня пальчиком. «Что такое, маленькая? Было интересно, чего хочет ребенок». Я вполне осознавал, что она вряд ли меня услышит, но, к моему удивлению, девочка взяла игрушечного слоника и протянула мне. «У», — в голосе малышки послышались требовательные нотки. «Ты хочешь, чтобы я с тобой поиграл?» — спросил я, удивленно вертя головой. Ни другие дети, ни воспитатель не обращали на меня ровным счетом никакого внимания. «А!» — кивнула светловолосое чудо. Вдруг один из мальчиков, сидящий неподалеку от нас, пронзительно зарыдал, по всей видимости, прищемив себе палец колесиком машинки. Воспитательница подскочила к пацану и принялась его успокаивать. «А!» — настойчиво тянула ко мне ручки девочка. Я попытался взять игрушку из ее руки, и, естественно, у меня ничего не получилось. Нечем было брать, рук просто не было. Не было ничего. Как девочка меня видела, ума не приложу. Прости, милая, я не смогу с тобой поиграть. Меня тут нет. С грустью в голосе попытался я объяснить ребенку. У? Анечка, ты с кем там общаешься? Закончив успокаивать мальца, воспитательница обратила внимание на странное поведение девочки. Анечка, значит? Вот почему мне знакомы черты ее лица. Это моя дочь но не тот сверток, что я видел, уезжая в то злополучное утро, а повзрослевший ребенок, годовалый или даже старше. «А!» — указала на меня Аня. «Но там никого нет, Анют!» — проговорила воспитательница, подозрительно косясь в ту сторону, куда дочь показывала ручкой. «Анечка, звездочка моя, если бы я мог, я бы расплакался. Внутри стало так тяжело. А-а!»